Глава 44. Кипр меня оглушил. Я не думала, что будет так. Буквально с момента, когда я увидела извилистый берег острова в иллюминаторе, меня накрыло. Вспомнила, как мы летели из Италии вместе с Петресом. Это была наша первая поездка после рождения Косты. Малышу был всего месяц, мы, конечно, взяли его с собой. Чудесная Калабрия. покорила обилием красок, какой-то удивительной живостью. Мы полетели всего на недельку, Петрос предложил это спонтанно. Какой-то его приятель-ательер открывал новый комплекс апартаментов. Ближе к концу нашего небольшого отдыха я заметила, что Петрос как-то плохо выглядит. Он отшучивался, говорил, что просто переутомился, что не стоило ему бегать по утрам, жара и влажность Как будто у нас на Кипре не было влажности и жары. Эта поездка была для нас последней. С этого всё и началось. Саркома. Проклятое слово. Нет, лучше не думать о том, почему приходят эти страшные болезни и забирают лучших. Я верю в справедливость высших сил. Всегда считаю, если уж это случилось, то... Тем тяжелее смириться с болезнью моей дочери. Смотря на приближающийся берег, ставший родным, хочется вернуться сюда, вернуться в наш дом, вернуться в счастливую жизнь с моим мужем. Понимаю, что что-то не так, когда ко мне наклоняется мой спутник, Тамирлан. Зоя, что случилось? Тебе плохо? Наверное, мне плохо, потому что я понимаю, что по моему лицу текут слёзы. Он смотрит на меня, И я физически ощущаю, как он внутренне замерзает от моего взгляда. Он всё понимает. Понимает, что я вспоминаю, и понимает, что эти воспоминания будут со мной всегда. Именно поэтому я сказала ему вчера, что мы не сможем быть вместе. Ему нужна другая женщина, новая, чистая, светлая, без воспоминаний. такая, которая любила бы его, только его одного без остатка, без горечи. И всё-таки он опять переплетает свои пальцы с моими, берёт меня за подбородок, не давая отвернуться, осторожно приближает моё лицо к своему, аккуратно целует во весь лёза, молча, потому что слова не нужны. Мне становится легче, немного, но легче. Нас встречает мой водитель, Димитрис. Он очень разговорчивый, болтает сразу на всех языках: на греческом, английском и русском. Греческий я пыталась учить, несмотря на то, что у меня никогда не было проблемы с языками. Именно греческий стал камнем преткновения, и я решила просто не мучиться. Нет, я знала какие-то основные фразы. Могла изясниться, например, в магазине, в салоне красоты, в клинике. Но чтобы постоянно и хорошо говорить. Овы. В семье на греческом говорили, конечно, отец и мама Петреса, сам Петрос, родственники. Но при мне старались всё-таки перейти на английский. Мы едем в дом родителей Петреса, потому что мой сынок сейчас живёт именно там, у них. Встречают нас очень радушно. Мама Петра со Светлана обнимает, прижимает к себе. Она всегда говорила, что нашла во мне дочь, которой у неё не было. Как ты, милая, и как там наш светлячок? Конечно, мы с ней обсуждали всю ситуацию. Когда я узнала, что именно мне потребуется, чтобы спасти нашу девочку, я пришла в первую очередь к ней. Светлана сама врач по образованию. Мне необходимо было выслушать её мнение и как врача, и как матери, матери, которая потеряла своего ребёнка. Ты должна пойти на всё, Зоя, сама понимаешь меня. Когда жизнь твоего ребёнка в твоих руках, о чём ещё можно думать? Езжай в Москву ищи этого мужчину. Объясни ему всё. Думаю, он должен понять. И я рассказывала ей свою историю с Темирланом. И Темирлана она знала, ведь гостиничным бизнесом наряду с Петросом занимались и его родители. Сейчас она смотрит на Темирлана с улыбкой, обнимая и его тоже. Добро пожаловать в семью, Темирлан. Мы ведь знакомы с вами. Встречались в Греции, кажется. И здесь, кажется, в Лимасоле. Да, встречались. А тут в Пафосе вы впервые? Да, я здесь ещё не был. Располагайтесь, отдыхайте. Скоро будет обед. Чуть позже мы покажем вам город. Зоя всё равно весь день проведёт с Костой. Он её не отпустит. Няня приносит моего малыша, который только проснулся. Ну, малышом его можно было назвать натяжкой. В своём год и 4 месяца он довольно высокий. Все говорят, что на вид ему не меньше 3. Мой любимый богатырь. Он обнимает меня, а сам косится на Тамерлана. А потом неожиданно тянет руки к нему. Ма, дя. Он почти не говорит ещё, но тот вполне очевидно, что ему хочется к дяде. Темирлан берёт косту на руке, мой сын хмуря бровки, пальчиками трогает щетину на подбородке Тама, изучает его лицо. Когда пальчик моего малыша неожиданно касается губ, Темирлан делает движение, словно собирается чуть прикусить. Костёй отдёргивает палец, а потом заливисто хохочет и снова тянет пальцы к губам. Кажется, посмотреть город вам не удастся. Он вас теперь просто так не отпустит. Это говорит отец Петриса, Николас. Мы можем поехать вместе, возьмём парня с собой. Тамирлан смотрит на меня. Здвоя, что ты скажешь? Я молчу. Почему-то я совсем растеряна. И какое-то щемящее чувство вызывает то, как Тамерлан держит моего сына. Она скажет, что ехать никуда не надо. Город не такой большой. Света смеётся. Есть достопримечательности, которые тут совсем недалеко, так что отдохнёте, пообедаете и ги. Я, наверное, не смогу составить вам компанию, говорю, отворачиваясь от Тамерлана. Делая вид, что рассматривает цветы в стоящей в вазе. Немного устала, а завтра завтра я хотела бы поехать в Лимасол. Я хочу поехать в дом, где мы были так счастливы с Петресом. Мне нужно попасть туда одной, без свидетелей. Ты уверена, Зоя? Света смотрит на меня, протягивая руку, куда я вкладываю свою. Да, уверена. Если сегодня вы возьмёте Тимерлан и Костика, я буду очень рада. Тимерлан провожает меня до комнаты, несёт косту, которую я хотела взять сама, но он там не дал. Малыш тяжёлый, в твоём положении это может быть опасно. Он прав, и я не спорю. Захожу в гостевую спальню, которую мы всегда занимали вместе с Петресом, если оставались у его родителей. Зоя, я поеду с тобой завтра. Нет, Эмирлан, пожалуйста. Я хочу там побыть одна. Я довезу тебя до дома и уеду. Остановлюсь в отеле, потом заберу. Меня может отвести водитель. Зоя, я не отпущу тебя одну, только не в твоём теперешнем состоянии. И вообще, не лучшая идея для тебя ездить без поддержки. Там я беременна всего несколько недель, даже месяца нет. Чувствую себя прекрасно. Прошу тебя, не спорь. Он делает шаг ко мне. У него на руках мой сын, сын, который с такой лёгкостью пошёл на руки к незнакомцу, хотя обычно дети чужих опасаются. Тамерлан держит одной рукой косту, второй обнимает меня. Это кажется таким естественным, но в то же время не надо, прошу, не здесь. Мне в этом доме, где всё напоминает мне моего мужа, его улыбку, его смех, его гортанный голос. Он любил мне читать на греческом Одиссею. Я ничего не понимала, но это было красиво. Тимёрлан сажает косто на мягкий ковёр, выходит молча. И я сажусь рядом с сыном. Он изменился, подроск. И так сильно похож на отца. Почему мои дети похожи на своих отцов? Может быть, та крошечка, которая живёт сейчас во мне, будет похожа на меня? Мне почему-то хочется, чтобы это была девочка. И в то же время мне так хочется родить до Мирлану сына. Да, он считает Сандру своим родным, хотя в этом есть какая-то дикая нелепость, несправедливость. Но почему я думаю о том, что буду матерью его сына? Я ведь считаю, что ему лучше будет закрыть страницу наших отношений и начать новые с другой женщиной. После обеда все собираются на прогулку. Я остаюсь одна, ложусь на кровать и мгновенно засыпаю, просыпаюсь только к ужину. Светлана и её помощница по дому накрывают на террасе с видом на море. Тут так красиво, потрясающий закат. глядя на который завидуешь маленькому принцу, который мог двигать стул и наблюдать закат несколько раз в сутки. Правда, он делал это, когда ему было очень грустно. Мне не грустно. У меня боль живёт внутри. Боль, от которой я уже устала. Нужно как-то отодвинуть её, остановить, самой остановиться, жить дальше, надеясь на лучшее. Мне так хорошо было в Сочи с Тимерланом, невероятно хорошо. Так глубоко и страстно проникали мы друг в друга, обмениваясь чувствами на каком-то очень высоком уровне. Но проснувшись ночью, я чувствовала дикое раскаяние. Мне было стыдно за то, что я делала, и избавиться от этого стыда я не могла. После ужина все вышли к морю, сидели долго. Я ушла уложить Косту спать. Темерлан пошёл за мной. Ты ещё выйдешь на берег, так хорошо, и море тёплое. Да, только тут заход неудобный, можно наткнуться на ижа. И течение сильное, плавать тут опасно. Я учту. Мы выходим из дома, родители Петрессон наоборот, уже собираются заходить в дом. Оставляют нас вдвоём. Ты не замёрзнешь? Накроюсь пледом. Вообще, вечер тёплый. Ветрено. Тут всегда ветрено. Я привыкла. Думаю, дождь. Я звонила Сандре и Свете. Они играли в железную дорогу, жаловались, что гулять скучно, мокро и холодно. Жель нельзя было взять их с собой. Ты ты хотела бы жить на Кипре. Его голос такой приятный, обволакивает меня, как мягкий плед. Я не очень хорошо понимаю, о чём он спрашивает. Я тут и живу? Я имел в виду после того, как как всё закончится. Поворачиваю голову, смотрю на него. Закончится что? Когда Света выздоровеет, ты вернёшься сюда? Он смотрит так, словно пытается забраться в мои мысли, прочитать их как книгу. Но что читать, если мыслей нет? Я правда не заглядывала так далеко, не задумывалась. Хотя само собой логично мне вернуться сюда. Тут мой дом, моя школа, которую мне тоже надо навестить. Мой мир тут, а Demirland живёт в другом мире. Ясно. Хорошо, не буду тебя мучить. Пойду всё-таки оконус. Иди. Он скидывает джинсы и майку, раскладывает их на шезлонге. надевает коралки, которые ему, наверное, дал Николас, направляется к морю. Я на самом деле забыла подумать о том, что же дальше. Я рожу ребёнка от Тамерлана, и я понимаю, что он вряд ли откажется от этого ребёнка. Но Тамерлан живёт в Москве, вся его жизнь там. А я... Смогу ли я там? Мне нравится его дом, и я не знаю, что он там. И я даже думаю, что можно сделать, чтобы как-то обжить его, создать там уют, настоящий, домашний, тёплый, чтобы туда хотелось возвращаться вечером. Я представляю, как Тамерлан возвращается с работы, как мы с детьми ждём его. Он заходит, малыши бросаются к нему, он подхватывает их на руки, целует, расспрашивает о том, как прошёл их день. Потом смотрит на меня, берёт у меня из рук малыша, целует его, и я приглашаю его к столу, кормлю ужином. А после после ужина он играет с детьми, помогает их укладывать. А дальше? Дальше он обнимает меня, целует, распуская лёгкий шёлковый пиньор, который я успела надеть. Спускает бретельки тонкой рубашки. Господи, о чём я думаю? Не надо. Я не должна, нет. Это будет неправильно, несправедливо. Я не могу быть с ним, правда? Я смотрю на него сейчас и всё равно я вспоминаю себя 5 лет назад, раздавленную, сломанную девочку, которой так хотелось быть просто любимой. Как он мог подумать, что мне нужны какие-то деньги, что я преследую какой-то шкурный интерес? Как Мама убеждает меня, что я должна забыть, простить, что прошлое надо оставить в прошлом, но я должна сказать ему, что я не могу. Не могу быть с ним и всё. Мне надо это сказать. Только я всматриваюсь в водную гладь. Море тут обманчиво тихое. Здесь в бухточке мелко, течение почти не чувствуется, но чуть дальше буквально в 20 м от берега, но коварно. Каждый год здесь случаются несчастные случаи. Каждый год тонут люди. Я встаю, подхожу к кромке воды. Я вижу только тёмное полотно воды, на котором блики от фонарей и звёзды. Это очень красиво. И мне очень страшно. Домирлан, где он? Он обещал, что не поплывёт далеко, он он обещал. Я стою, замерев, всё холодеет внутри. Это даже не страх, это просто просто невероятная пустота поглощает. Ты словно оказываешься в позоре отчаяния, из которого выхода нет. Тамерлан? Я не кричу, шепчу. Он просто плывёт под водой. Я просто не вижу его, потому что темно. Я просто Просто не должна была отпускать его в воду. Я знаю, как тут опасно. Первым делом Петрос предупреждал меня о том, что заплывать далеко нельзя. Тамирлан! Уже кричу, потому что не могу не кричать, потому что надо что-то делать. Тамирлан! Ору как сумасшедшая, падаю прямо на камни у воды. Из дома выбегает Николас за ним Светлана. Что случилось, Зоя? Тамирлан, он Он поплыл. Он меня трясёт. Я знаю, что случилось что-то очень страшное. Света садится рядом со мной, обнимает, стараясь успокоить. Николас идёт к воде, возвращается взволнованный. Нужно позвонить в специальную службу. Они реагируют мгновенно. Что случилось? Поворачиваюсь и вижу Тамирлана идущего к нам быстрым шагом. обра싸ясь к нему, не думая ни о чём, колочу кулаками по мокрому торсу. Ты сошёл с ума! Я говорила тебе, что тут течение, что нельзя заплывать далеко оты. Ты Ты успокойся, всё хорошо. Хорошо? Я думала, ты утонул. Я чуть с ума не сошла от страха. Всё хорошо? Он молча прижимает меня к себе, крепко поднимает мой подбородок и целует в губы. А я всхлипываю, дрожу, потому что меня накрывает. Бьюсь в его руках, рыдая, просто нет сил остановиться. Мне так больно сейчас, и я хочу, чтобы ему тоже было больно. Мгновение, на которое он отпускает меня, чтобы вздохнуть, я использую, чтобы оторваться от него. Ненавижу тебя, ненавижу, ненавижу. Я знаю, любимая, знаю. Из новые его горячие губы берут в плен мои. Уходит дикий ужас, который я испытала, думая, что он мог погибнуть, но приходит другой. Что бы было бы со мной, если бы он действительно утонул? Что было бы, если бы я его потеряла? Я уже так много теряла в жизни, я не могу больше терять. У меня нет сил переживать потери.